Через два дня на третий. Ограда у Пироговых, как и у большинства жителей городка, сделана из досок, пригнанных вплотную одна к другой, сплошняком. Недаром отец называл ее не забором, а заплотом. Весь двор защищен от чужих глаз – И ворота с калиткой тоже, само собой, сплошные, нигде не ни щелочки. Только в калитке, на уровне колькиного живота, есть дырка от сучка. При случае можно прильнуть к ней глазом и раньше, чем отпирать, определить по одежде, кто припожаловал. Мать, уходя по утрам на работу, всякий раз вытаскивала кольку из постели, чтобы запер калитку, и напоминала. Не спеши и мол, если постучат тут же впускать. Раньше проверь, не чужаки ли бьются к тебе. Немцев по шинелям легче легкого распознать. Увидал они? Не подавай о себе знака. Постучат да и отвалят. Подумают, нету никого дома. Колька и сам помнил про ту дырку, но не часто ею пользовался. На слух полагался. Немцы стуком себя выдавали. Сразу же громыхать принимались. Вот и в это утро, когда донесся зов калитки, раньше всего прислушался. Каким голосом зовет? Стук застал во дворе. Колька выбивал пыль из половиков. Оставил свое занятие, прислушался. Стук повторился. И поскольку стучали спокойно, по-людски, он, не задумываясь, пересек в припрыжку двор и, также не задумываясь, отодвинул запорный брус. За калиткой стоял фельдфебель Ганс. Пошел третий день после того, как мальчишки провели во дворе у чужаков соседей операцию "Елка" и уже успокоились. Немцы не искали и вроде не собирались искать ночную пропажу. Поначалу мирное поведение немцев показалось ребятам удивительным и странным, даже подозрительным. Но раздумавшись, Колька сообразил, что Фельдфебель, обнаружив наутро окоротышь бывшей элегантефрау, решил просто-напросто не поднимать шума. Забоялся, должно быть, что ему самому в первую голову и нагорит. Часовой – часовым, а он – Ганс, начальник над всей охраной комендатуры, с него и главный спрос. Майор Стеблиц, комендант, не погладил бы, надо думать, по головке за такую оплошку. Ну а вышел Ганс из положения просто – сгонял солдат в лес за новой елкой, а часовому, допустившему ротозейство, намылил физиономию. Это мальчишки подсмотрели с пироговского чердака, дежурили там на второй день после операции и засекли, как Ганс беседовал с провинившимся солдатом. Кончилось тем, что солдат отправился выгребать из специального ящика на задах у столовой отходы и мусор и грузить все это в большой короб, установленный на санях. После ребята видели, как он проехал, зло понукая лошадь, по улице, подался за город, где располагалась свалка. В общем, все пришло более или менее в норму, и мальчишки успокоились. Тем более, что хватило ума не тащить елку домой, закопали той же ночью в снег под забором комендатуры, в проулке. Закопали и до поры решили помалкивать. Ни Светки, ни матери Колькиной не обмолвились, удержались. И Гансу все это время старались не попадаться на глаза, чего доброго вспомнит, что просили у него ветку. И вот бородатый нос. Стоял сейчас за калиткой и смотрел на Кольку. «А, это ты?» – сказал Колька, стараясь не выказать испуга. «Ты чего?» Тот покрутил, как немтырь у себя перед лицом пальцами, подыскивал верно русские слова. «Одеваться!» – проговорил наконец. «Мне одеться?» – переспросил Колька, выбежавший с половиками в одной рубашке. «А куда ты меня?» Фельдфебель кивнул через плечо на дорогу, там стоял трехколесный мотоцикл, полок на люльке был откинут. Колька проглотил подступивший к горлу комок страха, обреченно икнул. Сейчас. Дома предупредил Светку. «Мамка придет, скажешь, Ганс, мол, зачем-то позвал. Когда вернусь, не знаю». И не ожидая, пока Светка опомнится и начнет задавать вопросы, схватил одежду, выскочил за дверь. Фельдфебель уже вернулся за руль негромко работавшего мотоцикла, поджидал Кольку. Колька глянул на приготовленную под него люльку, представил, как будет сидеть в ней, будто связанный, и ему ужасно не захотелось лезть туда. — Я лучше здесь, — сказал Гансу, похлопав по второму седлу. — Гуд, хорошо, — сказал Фельдфебель, прибавляя обороты. Мотоцикл взревел и с места взял такую скорость, что у Кольки выдавило ветром слезы. Однако уже через минуту какую-нибудь Ганс стал притормаживать, притормаживать и, подрулив к чьим-то воротам, остановил машину. Колька отер глаза и про себя ахнул. Они приехали к Шерементовым. Выходит, немцам все известно. Тайна ночной вылазки раскрыта, и Ганс, забрав теперь и тезку, отвезет их обоих на допрос. «Колья!» позвал между тем фельдфебель. Колья шнеллер!» Он протягивал полуобернувшись горсть каких-то таблеток. «Колёдец!» Сказал, кивнув на них. У Кольки отлегло от сердца. «Ганс, — понял он, — вовсе не собирается арестовывать его, а просто взял с собою в помощь. Они объедут в городке те колодцы, у хозяев которых квартируют офицеры, и покидают в воду вот эту химию. Немцы уже проделывали такое вскоре после того, как заняли городок. «Немчура проклятая!» — вспомнили сетования матери. «Всю воду у людей своей химией попортили. От заразы вишли стерегутся. Хлорку в колодцы валят». «Шнеллер, коль я!» — повторил Ганс. «Я мигом!» — заверил Колька, сжимая в кулаке таблетки. «Я пулей!» — и спросил уже отворот. «Можно Кольша с нами поедет?» Год, разрешил Фельдфебель. Однако тески дома не оказалось. Вполне возможно, разминулись с ним. Колька с Гансом по улице сюда, а тот огородами в Пироговский двор. Ганс все адреса знал наперечет, да и мотоциклом владел отменно, так что они довольно скоро обработали колодцы, водой из которых пользовалось немецкое начальство. В комендатуру возвращались по тому проулку, в котором мальчишки закопали елку. Колька оглядел, проезжая место, где таилось сокровище, похвалил себя. Замаскировано так, что не оставь они на заборе метки, сами чего доброго не нашли бы. Да еще свежим снежком ночью присыпало. На выезде из проулка мотоцикл едва не столкнулся с легковушкой, вылетевшей из-за угла. Ганс даже крякнул от неожиданности. Отъехав недалеко, легковушка с визгом осела на тормозах. Ганс заглушил мотор опрометью кинулся вслед, скользя сапогами по укатанному снегу. Правая передняя дверца отворилась, подбежавший фельдфебель склонился к ней, и Колька услыхал негромкий, но босовитый голос. Ганс ловил его навостренным ухом, почтительно кивая в ответ. Заднее стекло машины запотело, кто-то начал протирать его изнутри. Вглядевшись, Колька опознал комендантова-денщика, пожилого усатого солдата. А за ним в глубине На спинкой переднего сиденья виднелся квадратный затылок самого майора Стеблица. Колька не стал дожидаться конца беседы, спрыгнул с седла, пошагал вдоль забора комендатуры к дому. И уже успел миновать ворота, когда его настиг окрик Ганса. «Колья! Подождать!» Колька обернулся. Ганс возился с мотоциклом, пытался завести. Легковушка виляла задом в самом конце улицы. Наконец Фельдфебель взнуздал своего коня, догнал Кольку и сообщил зачем-то. — Поехали, гости! — махнул вслед легковушки. Заглушил мотор, добавил. «Весь нощ, до — Весь ночь! До утра. Взял Кольку под руку, говоря при этом. «Шуть — Шуть-шуть, Ярхолюнг, а? Спохватился, что Колька не поймет его, покрутил у себя перед лицом пальцами, отыскал нужное слово. — О-о-о! «Ярхолюнг, есть отдых! Будем чуть-чуть отдых!» Но повел почему-то не к себе, а в дом коменданта. Кольке доводилось бывать с отцом у прежнего хозяина, и ему помнилось, что входные двери, ведущие с веранды на обе жилые половины, были, как у всех, покрашенное охрой дерево. Теперь немцы обили их черной кожей. От этого они сделались недоступно чужими, пугающими. Бородатый нос остановился перед левой дверью, наклонил голову на бок, будто вслушивался. Потом оглядел через стекла веранды двор, подмигнул успокаивающие кольки и схватился за скобу. Пахнуло теплом и табачной прогорклостью. Тесноватая прихожая освещалась узким, как бойница, окном, которое выходило на веранду. В прихожей царил полумрак. Ганс распахнул на всю ширину дверь в комнату. Из проема Выплеснулось непомерно яркое солнце, заставило Кольку прижмурить глаза. Когда смог открыть их, невольно вырвалось. «Ой-ё!» В глубине комнаты выселась красавица-елка, и весь ее зеленый сарафан был увешан разноцветьем стеклянных украшений. Ловя ноздрями смолистый аромат, Колька шагнул к елке, увидел под нижними ветвями стопу картонных коробок с немецкими надписями. На одной коробке крышка сдвинулась. Бутылка вина, шоколад, печенье, сигареты. Колька догадался. Подарки от ихнего деда Мороза из Германии. Офицеры, видно, придут ублажаться. Фельдфебель обогнул елку, позвал: "Колья, комхир". Колька послушно прошел следом. В простенке между окнами на низенькой тумбочке громоздился коричневый лакированный ящик. Часть лицевой стороны его была застеклена, ниже располагались рядком пластмассовые клавиши и рукоятки. Ганс поколдовал над ними, стекло оплавилось изнутри тревожным красноватым светом и по комнате заструилась чуть слышная, незнакомая музыка. Радиоприемник. Между тем Ганс продолжал колдовать. Музыка сменилась щемящим свистом, следом что-то зашуршало, вновь вклинился острый посвист. А после него выплеснулась тихая песня. Русская песня. Колька различил слова. А жене скажи, что в степи замерз. Фельдфебель тоже, наверное, услыхал их. Оглянулся на раскрытую дверь, убавил звук. Все в Кольке натянулось струной. Он перехватил руку Ганса, отвел в сторону, чтобы тот не стал крутить дальше. «Гуд-гуд», – улыбнулся Ганс. Похлопал Кольку по спине и вышел из комнаты. Дверь, закрываясь, стукнулась о притолоку, и хотя удар был совсем не сильный, сердце у Кольки отозвалось испуганным звоном. «А может, это стеклянные шары на елке дрогнули?» В это время из приемника донесся негромкий, но раскатистый мужской голос. «Говорит Москва!» кольки сделалось и радостно, и страшно. Он хотел, как перед этим Ганс, еще притушить звук, но не знал, как это сделать, а прикасаться к чему-либо наобум не решился, лишь тоже оглянулся непроизвольно на дверь. «От Советского информбюро!» оповестил меж тем приемник. «В последний час...» Звук был неровный, он то набирал силу, то почти пропадал среди шорохов и потрескиваний, и Колька прижал ухо к ящику. В боях с немецкими оккупантами, войсками Калининского фронта с 17 по 27 декабря захвачены следующие трофеи. Колька напрягся в ожидании, осознавая, как важно не пропустить хотя бы слово, запомнить все, что услышит. «Танков и танкеток — сто три!» — размеренно произнес далекий голос. «Так, значит, — скороговоркой подхватил Колька, — сто три!» Дальше сообщалось, сколько захвачено бронемашин, орудий разного калибра, снарядов, пулеметов и винтовок, патронов к ним, и Колька спешил повторить про себя каждую названную цифру. Потом все это — танки, орудия, пулеметы — стали перечислять в сопровождении новых цифр называлась немецкая техника, которую уничтожили за эти же десять дней нашего иска. Цифры следовали одна за другой, и Колька вдруг понял с отчаянием, что ничего не запомнит. Тут вновь накатился знакомый щемящий свист, смял, загасил все. Колька растерялся и, не зная, что предпринять, не нашел ничего лучшего, как стукнуть по ящику кулаком. И к удивлению помогло. «Ждено от немецких оккупантов!» Услышал Колька. «Триста тридцать два населенных пункта!» «Ждено!» Повторил машинально, Не в силах понять смысл слова. «Ждено!» И тут его осенило. «Освобождено!» Закричал обрадованно. «Освобождено от немецких оккупантов! Освобождено!» Вбежал Ганс, Сверкнул на него глазами, выключил приемник. Вид у фельдфебеля был такой, что Колька понял, можно и подзатыльника схватить. Он благоразумно шмыгнул из комнаты.